Глава 6. Долго ковыряться в мухтаре Марине не дали. Генерал поторопил их с отправкой в часть Павла, но то, что она успела выяснить, уже выглядело невероятно. Дрожит на секунду приземлившийся на спину МКП Успел пробить бронеотверстие, запустить заброневое пространство по утину из нанитов, да ещё на ЛТУ на систему поставить новое программное обеспечение, научив боевую машину использовать установленное улучшение. Возможности противников ошеломляли, и совершенно было непонятно, зачем пришельцам вдруг понадобилось усиливать своих врагов, да ещё и маркировать их при этом. Обсуждения в лаборатории даже близко ответов на эти вопросы не дали. И Павел продолжил размышлять на тему нелогичности поведения пришельцев по дороге в честь. Марина предположила, что наниты снимают паразитное тепло с приводов МКП и возвращают его в накопитель в виде электроэнергии. Решение интересное, но зачем его дарить людям? Типа вы такие слабачки, давайте мы вам пару технологий подкинем, чтобы интереснее биться было. Да бред же. Группа техников и будущих пилотов разместилась на выделенном генерале автобусе. В голове колонны шла БРДМ, увешанная сферами сканеров и радаров. За ней следовала БМП с полным комплектом десантников, автобус и замыкала их небольшую колонну тягач с погружённым на него МКП. Мухтара подлатали на скорую руку, поэтому его решили было перевозить на портале. Да и без наизнанова вооружения он в качестве боевой единицы ценности не имел. Кабина у портала была шестиместной. И кроме водителя там разместились и Павел с Мариной. У полковника включился рефлекс, наработанный десятилетиями: отдыхай, пока есть возможность. Тем более, что в Уссурийске ему выспатся так и не дали. Он упёрся коленями во впереди стоящее кресло, откинул голову назад и прикрыл глаза. Марина же подобным полезным опытом не обладала и даже в дороге не отрывала глаз от своего планшета. "Мне кажется, я поняла", радостно крикнула она. криком своим разбудив дремлющего полковника. «Что именно?» Стараясь не зевать, спросил он. «Цифры эти помните, что у Мухтара на табличке? Три ноля и единица. Я думаю, что это двоичный код. Он применяется...» «Я уже тридцать лет служу в рапотизированных войсках. Я понимаю, что двоичный код используется в цифровой технике», раздраженно сказал Павел. «Отношение ученых к военным, как к дремучим кирзовым сапогам, слегка подбешивало». То есть инопланетный дрон сделал на МКП гравировку, используя земные символы и земную же кодировку. Кстати, что этот код значит? Единицу, цифру 1 и всё. Да уж, сразу многое стало понятно. Так как в происходившей фантасмогории Павел пока ничего понять не мог, он снова устроился поудобнее и прикрыл глаза. Потом подумал, что не стоит инициативу девушки обломоить на взлёте. Вы меня простите, «Бурчу тут, как старый бурундук. У меня от всего этого бреда голова кругом. Поэтому я и злюсь. Сначала ваших ребят не спас, потом к своим не успел». «Мы умудрились выжить в ситуации, когда это было практически невозможно сделать. Судьба вас, да и меня, уберегла. Возможно, у неё на вас большие планы». Павел решил не отвечать, прикинувшись окончательно уснувшим. По его мнению, судьба была не выходящей из запоя особой, у которой вдобавок и чувство юмора было со странностями. Отправить на тот свет полк молодых, пышущих здоровьем ребят и команду башковитых парней, чтобы дать шанс отставновому пенсионеру? Тягач сбросил ход, и Павел приоткрыл глаза, чтобы увидеть причину остановки. Из БТР выбежал боец с переносным ретранслятором сигнала, чтобы воткнуть его у обочины. С его помощью их группа могла поддерживать связь с Сусирийском. Новости оттуда приходили обнадёживающие. Десантная бригада в город прибыла. Первые автобусы с детьми из города уже выехали, а пирамида пока не подавала никаких признаков жизни. И до части колонна тоже добралась без приключений, сделав ещё шесть остановок для монтажа ретрансляторов. Возле ворот части автобус, высадив людей, развернулся. За ним последовали БРДМ и БМП. Павел вывел Мухтара своим ходом с портала. Город отчаянно нуждался в транспорте, и вся техника должна была вернуться обратно. Сташа в колонну БМП спрыгнула фигура с объёмным баулом и штурмовой винтовкой на плече. Старшина Березов, представился подошедший к Павлу мужик в мешковатом камуфляже. На изсках сидена, на загоревшем лице сеть глубоких морщин, как бы этот высокий поджарый боец не был ровесником самого Павла, направлен для оказания всестороннего содействия. Кем Роминым было заметно, что и сам старшина от такого тайного назначения в роту был не в восторге, как и Павел. Генерал решил, что сам полковник может и не справиться с формированием новой роты и отправил ему няньку. И няньку, судя по всему, непростую, а крайне боевую. На куртке камуфляжа не было ни одной наградной ленты. Но Павел был почему-то уверен, что в парадном мундире старшина Березов выглядел бы как новогодняя ёлка, осматривая форму няньки Павел сделал для себя ещё один неутешительный вывод. Березов был из морской пехоты. Какого чёрта морпех делал при штабе Ромина, и тем более какого чёрта его отправили в честь пограничников? Понятно, что сейчас с командными цепочками творится полный бедлам, но не до такой же степени. Павел Борисович, через ворота выбежал уже знакомый Павлу лейтенант. Наши где? Толковник только начал собираться с духом, чтобы сказать, что бойцов их полка больше нет. но тут вперёд вышел Березов. Старшина, заложив руки за спину, смерил суровым взглядом растрёпанного лейтенанта. «Почему не по форме? Где доклад о состоянии вверенной вам части?» Лейтенант бросил взгляд на Павла, потом неуверенно затянул. «За время караула никаких...» «Отставить!» — рявкнул старшина. «Готовьтесь к приёму пополнения. Так же необходимо организовать срочный ремонт МКП». «Сделаем, так точно!» Лейтенант развернулся и побежал обратно. Скорее всего, он даже погоны Березова разглядеть не успел. Старшина, отдающий приказание лейтенанту, это прямое нарушение устава. Но с таким нарушением Павел был согласен. Мёртвые подождут. Сейчас надо было заботиться о живых. "Чтобы в первый и последний раз", тихо сквозь зубы произнёс Павел. "Будет сделано", улыбайско извернул Березов. И ведь и было сделано. Старшина сбил в некое подобие строя гражданских специалистов определил им места размещения в казармах, а заботился приготовлением пищи и даже успел вдолбить им в голову распорядок, по которому они будут теперь жить. Мысленно поблагодарив генерала за няньку, Павел смог приступить к делу первоочередной важности к восстановлению мухтара. Когда происходит предполагаемый конец света, нужно на всю роту иметь хотя одну боевую единицу. У маринной команды её техников Были все необходимые коды доступа для работы со складами и ремонтными мастерскими. Полковник загнал Мухтара на рамку подъёмник, позволявшую разбирать боевую машину на весу до винтика. После снятия лобовой брони выяснилась неприятная деталь. Паутина, находясь на энерговодах под напряжением, переливалась неприятным мертвенно-белым свечением. Глядя на эти чужеродные переливы, Павел с трудом сдерживал отвращение. И как теперь кататься в Мухтаре? Знаешь, что эта дрянь у него под бронёй живёт. Эта гадость не радиоактивна. Казалось, Павел ищет причину, чтобы больше не забираться в кабину этого конкретного МКПЭ. Как я уже говорила, поле от пирамид подавляет деление ядер. Какая уж тут радиация? У Марины Любопыццо было превыше любых опасений. Девушка с упоением ковыряла паутину лопаткой, стараясь отделить для анализа кусочек. Но та действительно вела себя как живая. Стоило только отковырять от неё кусочек, как он тут же артутной каплей сбегал с лопатки обратно и вливался в общую структуру. «Мне бы ионный экстрактор, и я бы мигом эту штуку прищучила». «Научные изыскания ставим на потом. У нас задача — расконсервировать и подготовить бою МКП», напомнил Павел девушке. «Вы не понимаете. Вот, к примеру, эта инопланетная система рекуперации энергии для МКП сейчас как никогда важна». Раз реакторы выбыли из игры, то проблема энергоэффективности машин выходит на первый план. А эта пигалица со смешным сдёрнутым носиком умел отстаивать свои убеждения. Если мы не соберём МКП и не выведем для обучения в поле роту, то скорее всего до открытия изобретений дело не дойдёт. Некому изобретать будет. Марин, да у нас тут как бы и не исследовательский центр, а обычная мастерская. Но я с Роминым на эту тему переговорю, может и получится сюда какое-нибудь оборудование перекинуть. А сейчас показывай, что у нас есть в закромах. Девушка осталась довольно небольшой обещанной взяткой и повела Паула к большому монитору на стене мастерской, прикрытому толстым противоударным пластиком. Во-первых, сюда на переоснащение отправили 15 вот таких красавцев с консервации. Марина перед экраном взмахнула рукой, и на нём появилось изображение Мухтара. В принципе, он был один в один как у Павла, только на него уже успели нанести гражданскую раскраску. Нижняя часть МКП до пояса была выкрашена в тёмно-синий цвет, верхняя светло-серый. Сейчас поднимем одного и начнём готовить. Марина сделала серию пасов руками. Машинерия подземного складского комплекса, подчиняясь её приказам, сняла с громадного стеллажа и подала наверх один МКП. В полу ремонтного ангара открылся люк. Откуда появился сияющий новенькой краской Мухтар? А номенклатура манипуляторов какая? Павел обратил внимание, что руками МКП оснащён не был. На месте плечевых суставов в корпусе зияли дыры. Вот список того, что МКП положено по штату. Марина вывела на монитор список. Орудия, гранатомёты, огнемёты и даже пара плазменных излучателей была. У Павла отлегло от сердца. Склад части не пустовал. Кроме того, есть и номенклатура гражданских манипуляторов. Их успели доставить до катастрофы. А Ромин-то, скорее всего, ради зятя в модернизацию МКП влез. Поэтому программа и получила такую серьёзную поддержку. Но тут к мосту однозначно плюс сработало. А то сидели бы сейчас с пустыми складами. Подумал Павел, а вслух произнёс. Пила в ближнем бою хорошо сработала. Жаль, больше чем на один поединок её не хватило. Тогда вы оцените вот такую штуку. Марина снова отдала команду складскому комплексу, и тот поднял на поверхность продолговатый предмет, замотанный в несколько слоёв спиненного пластика. Марина протянула Павлу резак, и он вместе с двумя техниками приступил к распаковке подарка. «Красота!» — располосовав транспортировочный пластик, Павел увидел два мощных гидроцилиндра и кулак, напоминавший шипастую утреннюю звезду. «Для чего она служит?» «Ко мне дробилка!» — пояснила Марина. Предполагается, что они будут применяться при работах в шахтах. Шахты подождут. Павел сразу оценил потенциал дробилки для нанесения особо тяжких телесных повреждений. Ставим на левый, нет, на правый манипулятор. От добра добра не ищут. Павел решил остановиться на уже подарившей ему победу связке. На левый ставим автопушку. Также надо будет вернуть автоматическую подачу боеприпасов. Радар, дополнительную наясную броню и рацию. Сколько времени уйдёт на мою машину? Марина задумалась, но ответить не успела. В ангар зашёл Березов. Старшина с явным неодобрением посмотрел на трёх техников, устроивших перекур прямо на рабочем месте. Здесь великолепное оборудование, управимся за 2-3 часа, прикинула Марина. А если парни курить меньше будут, то минут за 40 успеете, критически заметил Березов. Щеки Марины вспыхнули багрянцем, но тут же погасли. Девушка отдавала себе отчёт в том, что если через забор сейчас полезут вертушки, встречать их будет нечем. Бойцы из караульного взвода с автоматами в руках надолго их не задержат. — Постараемся уложиться через час. Сначала соберём вашу машину, а потом приступим к расконсервации и сборке остальных. — Добро. Как закончите, позовите. Павел вышел из ангара, за ним направился и старшина, напоследок ещё раз зыркнув на куривших лоботарясов. — Это не команда, а ведро соплей! — напрямую заявил старшина. «В казармах стонут, что на такое они не подписывались. Пирожданские, что с них взять?» На этот раз Павел Березову о субординации напоминать не стал. Прав старшина был со всех сторон. Им сейчас сплочённая команда нужна, а не сборище перепуганных людей, которых выдернули из привычного уклада жизни и швырнули на передовую. «И что предлагаешь?» «Присяги всех привезти». «Чего?» — удивился полковник. «На сегодня. Завтра». Дай им им выспаться ночь, а с утра обрадуем. Как бы дико ни звучало предложение старшины, но в нём был смысл. Во-первых, кроме техников, с ними прибыла команда операторов, будущих бойцов, как не крути. А как их в бой посылать, если устав напрямую запрещает участие в боевых действиях лиц, не принявших воинскую присягу? Во-вторых, отряд без дисциплины мёртвый отряд. Один струсил, поленился, да просто заглупил 10 человек полягут. Между словами «приказ» и «я хочу тебя о чём-то попросить» — пропасть. Получил приказ — умри пять раз, но выполни. Получил вежливую просьбу — можешь отказать. Нужно было что-то такое, что сплотит будущую роту, сцементирует и соорудит из неё в кратчайшие сроки эффективную машину. «Держите, товарищ полковник!» Старшина протянул Павлу наручный коммуникатор. «Внутри базы связь восстановлена». «Это не старшина. Это пророк какой-то». Павло стоило только план придумать, а Березов уже и средства для воплощения этого плана подпихивал. Павел встал наушник от коммуникатора в ухо. Э, лейтенанта как звать? Ну того, что из караульного взвода. Павлу было неудобно сознаваться, что он в пылу событий так и не удостоился познакомиться со своим будущим подчинённым. Воваров Алексей, зелёный, но кажется, что толковый, подсказал старшина. Павел кивнул в знак благодарности и, приложив палец к наушнику, активировал рацию. "Поваров", произнёс он, и станция автоматически переключила его на нужный канал. "Летенант, завтра в 6:00 надо приготовить плац, и мне нужен доступ в командный пункт. Надо кое-что оттуда достать. Если уж и проводить торжественную процедуру, то со всеми необходимыми символами. Утром на плац вынесли и трибуну, и самое главное боевое знамя 75-го отдельного полка. Караульный взвод стоял как на параде, в идеально ровном строю. За ним толпились техники в серых комбинезонах и пилоты в синих. На их лицах легко читалось недовольство. Мало кого может обрадовать подъём в 6:00 утра, не привычки. "Всем спасибо, что пришли", Павел махнул рукой с трибуны. Он подумал, что небольшая несерьёзная разрядка Поможет людям справиться с тем, что он скажет им дальше. Обещаю, вы не пожалеете. Прошу вас всех оглянуться. Как вы думаете, где мы все находимся? В армейской части, выкрикнул кто-то из толпы. Ответ правильный, но не совсем верный. Мы находимся в расположении 75-го гвардейского полка, славной воинской части со славной историей. Так сложились обстоятельства, что завтра вам придётся стать солдатами. И я говорю не только об операторах мобильных комплексов. В мастерской порой подвиги совершают не менее значимые, чем на поле боя. Скажите, кто-нибудь из вас служит или служил в армии? Прошу поднять руку». В караульном взводе руки подняли все как один. В остальных же подразделениях взметнулось не более десятка рук. «Спасибо, можете опустить». Наступал самый тонкий и деликатный момент в его выступлении. «Как видите, настоящих вояк среди нас не густо». Но мы собираемся это исправить. Раз нам предстоят битвы, то и участвовать вы в них будете как военнослужащие. И как вы это собираетесь провернуть?" раздался недовольный голос из толпы. Березов, стоящий рядом с техниками, попытался высмотреть Смутьяна. "Мы сейчас проведём принятие присяги, и вы будете зачислены в..." "Да чёрта с два!" из шеренги с будущими пилотами вышел недовольный мужик. "Мы на такое не подписывались. Стоять строем!" Ряхнул старшина так, что даже сусликом, живущим на глубине десяти метров, внезапно захотелось выбраться на поверхность и выстроиться в идеальную линию. Но смутьян Рык Березова не оценил. «Заведи себе щенят и на них гавкай! Я лес ехал валить, а не со всякими тварями воевать!» Березов, чеканя шаг, направился к бунтарю. «Дай осечку, прояви слабость, и к нему присоединятся и остальные». В грозной поступе старшины мужик не испугался. Я в казармах буду ждать следующий автобус, мужик развернулся и зашагал прочь. Настало время вмешаться в конфликт и Павлу. Однако только он раскрыл рот, как в воздухе раздался неприятный нарастающий свист. Память не подвела. Тут же выдав Павлу подсказку о том, что же может так противно звучать. Мина, калибр 80 мм.